Раздел 7 Мы умывались у Валерика. Кревендиха нам сливала. К этому времени глухарчане узнали о сватовстве и пришли к оправданию обеих сторон. Гулянка продолжалась, как ни в чем не бывало. Более того, старики были довольны и шумно и весело обсуждали происшедшее. Они вспоминали прекрасные времена, когда парни исчезали с вечеринки на время — И возвращались, будто покусанные пчелами. Подумать только и сейчас нашлись в глухорах двое парней, что девку не поделили. Как в мирную пору. Добрый знак. Добрый знак. Честные драки возвращаются. Без стрельбы из за угла, без наветов, наускиваний, нашептываний. Без полицейских, наездов, без ломиков и гирик в рукавах. Двое парней лицом к лицу, как кочеты. Что может быть честнее? В этой суматохе на исчезновение Клемаря и Семиренкова никто не обратил внимания. Валерик фыркал над цыбаркой. «На нас больше! На нас!» — приговаривала кривендиха, поливая из кувшина. «Вода была ледяная». Чего ж он, климарь, гад меня попутал? Спросил Валерик, повернувшись ко мне. Он прижимал к распухшему лицу мокрое полотенце, вода текла по загорелой, выпуклой груди. Жаль, ушел, я пиму. Откуда он взялся вообще-то? И кто такой? Где его найти, ты скажи, я найду. Что это за наколка у тебя такая? — спросил я, чтобы переменить тему. У Валерика поперек груди аршинными буквами было коряво вытатуировано «Вовва». Это странное имя, как облако, плыло над синим парусником и синими лохматыми пальмами. — Понимаешь, — сказал Валерик доверительно, — ведь теперь мы стали близки друг другу, как братья. «Вообще-то тут было наколото Нонна, знакомая, хорошая девчина, рыжая такая. Ну, а я надумал в Геленджике жениться, а ее звать Виктория, черненькая такая. Неудобно, правда? Она Виктория, а у меня на груди Нонна. Некультурно, правда? Некультурно. Вот». «Но не сотрешь, еще хуже будет с подозрением, вроде скрываю». Попросил переколоть из нонны, ничего путного не выходило, кроме Вова. «Ну и ладно, хоть не обидно ей, Виктории. Вроде это я, Вова, правда?» «Правда». В дверях стоял Васька, присланный отцом. Он нетерпеливо шмыгал носом очевидно, прибыл с важными сведениями. В узких раскосых, с наопущенными верхними веками глазах его светилась Папеленковская смекалка. Он ждал, когда я останусь один. — Но ведь гад клемарь! — змея! — не унимался Валерик. — Чего он мне про нее говорил, а? Чего говорил про девушку? — А ты и обрадовался. — Но я чего ж, я... На короткую побывку? Ну, гад! Это ж надо ему ноги вырвать и спички вставить. Будет знать, как шутить с флотом. Трудно было представить, что забойщик разрешил бы проделать с собой такую сложную операцию. Конечно, морячок был крепок, но в пальцах клемаря он бы треснул, как огурец с грядки. — Ты иди, догуливай. — сказал я Валерику, — а я посижу. Не хотелось мне посвящать Валерика в эти сложные дела. Пусть гуляет отпуск, короток, а там снова война. Ну ладно. Он посмотрел на себя в осколок зеркала, вмурованный в стенку печи. Да... ну ничего. Кривендиха посветила ему плошкой, он потер ладонью о печь и прибелил скулы. Конечно, драка не сделала Валерика краше, но человек, возродивший обычай честной кулачной драки, мог рассчитывать на снисходительное отношение. Сегодня синяки приравнивались к медалям, и морячок, подмигнув мне заплывшим глазом, не робея и не стыдясь, вынес свое лицо на суд веселящихся глухарчан. Хороший он был парень, Валерик хотя и слишком резвый. Кривендиха последовала за сыном достойно, расправив подол длинной холщовой юбки, как и подобает матери герою. Васька облегченно вздохнул. — Дома ваша! — сказал он, оглянувшись на дверь. — Сидит. Чего ей? — Он действительно был смышленым парнем, Васька. В правильном порядке докладывал. «Варвара пришла на гулянку», — продолжал Васька как будто равнодушно. Глаза у него были чуть сонные, прищуренные, как у кота на солнцепёке. Но кошачий сон — обман для мыши. «Она вышла с хаты, а вы как раз подались с Валериком драться. Так кто ж кого побил, а?» Я вспомнил узорчатая плахта, красные сапожки, яркая белизна крепдышина, На смешливый взгляд. «Так кто ж? переспросил Васька. Перемирие вышло. Тю, -у -у", огорчился он. Ты ближе к делу. Она к лимарю подсела, сказала чего-то, а чего не слышно? Тут Васька виновато хлюпнул носом и подчесал босые ноги одну, о другую. Клемарь долго смеялся, вроде она пошутила. А потом к Семиренкову пошел, на другой край гулянки, с ним поговорил. И они подались. На огороды вроде вместе. Клемарь его обнял вроде рукой, вроде как дружки. Чего заладил вроде. — Ну шо ж я маленький, не понимаю? — спросил Васька с интонациями Попеленко-старшего. Он только не добавил политический, не дорос еще до таких высот. Когда шутят или когда дружки на самом деле, сразу видно, как в картинке. Ну вот на огород они подались, а потом дальше, до леса. Я хотел батьке доложиться, а батька с пулеметом за вами побег. Вот и все. Ничего такого больше не было. Слушайте, а вы мне дадите из пулемета пострелять? Я уже с винтовки стрелял и из автомата. — Дам, — сказал только василий не сегодня и не завтра тю сказал васька может когда война кончится тогда пули заприходуют пули они тоже грошей стоят начнется экономия сказал значит дам к варваре кто нибудь заходил не и она сразу как вышла из хаты Подалась на гулянку, ни с кем не говорила. — Не, прямо к тому подошла. — Кому тому? — Так к а спиду Ничего я не понимал. Ясно было одно. Рано утром клемарь получил какие-то сведения от Варвары, поэтому и оставался спокоен, даже согласился гулять у Кривендихи. Он ждал новых сообщений. И когда Варвара готова была передать их, Забойщик встроил нас с морячком, чтобы избавиться от наблюдения. Но как он определил нужную минуту, что послужило сигналом? Далее, очевидно, Варвара сообщила Климарю приказ выйти в лес, прихватив с собой Семиренкова. Как, ни с кем не встречаясь, она могла получить этот приказ? Ведь не по рации же. Какие еще будут наказы? Спросил Васька, оказавшись без дела, он уныло чесал черной пяткой и сцарапанную лодыжку. Может, пойти съесть, чего осталось на столах, а то я не успел. Беги. У меня было ощущение, будто упущена какая-то уже известная мне подробность. Что-то выпало из связанных между собой событий, и они распались на отдельные лоскутки. Теперь их никак не приложить друг к другу. Это что-то уже было найдено и находилось у меня в кармане. Я ощупывал его, как ощупывают машинально, задумавшись и отвлекшись. Патрон, зажигалку или монету. Но карман оказался дырявым. Что-то выпало. Осталось только смутное воспоминание о находке. Я затянул ремень, чтобы придушить все еще сидящую во мне боль, взял МГ и, толкнув дверь, вышел на люди. Я не был так спокоен и уверен в себе, как Валерик. Я чувствовал себя виноватым перед глухарчанами. Дело не в драке. Я позволил скрыться к лимарю, и теперь вызревала беда. Где-то тлел Бигфорда в шнур. Я мог погасить его, но не сумел.